Эти мирошки ваши, какая яма, это ваша лидия Покори. Котыри, поправлял Николай Николаевич, и Сильвия. Ну, все равно. Покори или попури, от слова не станет. Но все же виноват котыри, терпеливо настаивал Николай Николаевич. Он и Александр Санвич обменивались такими речами. О чем мы спорим?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 Со стуком вдвигая и выдвигая ящики письменного стола и этой громкой вознёй пробуждая свое красноречие. Александр Александрович любил, чтобы ему что-нибудь мешало при разговоре и чтобы препятствия оправдывали его мямлющие паузы, его эканье и меканье. Разговорчивость находила на него во время розысков чего-нибудь потерянного.